Глава д е с я т Джейн думала об этой кисти даже на кухне, нарезая курицу для позднего ужина. Она поставила еду на стол, где уже, как обычно, сидел ее безукоризненно выглядящий муж, засученными рукавами и с детской слюной на воротничке. Что может быть привлекательнее, чем мужчина, терпеливо поглаживающий по спине свою отрыгивающую дочурку? Реджина громко рыгнула, и Габриэль рассмеялся. Как же это прекрасно! когда все они вместе, в целости и сохранности. Потом Джейн взглянула на порезанную курицу и вспомнила то, что лежало на другом блюде на обеденном столе у другой женщины. И отодвинула тарелку в сторону. Мы все состоим из мяса. Как этот цыпленок, как говядина. А я думал, ты голодна, сказал Габриэль. Расхотелось что-то. Она перестала мне казаться аппетитной. Все из-за того дела? Хотела бы я перестать о нем думать. Я видел папки, которые ты сегодня принесла. Не удержался, посмотрел. Мне бы это тоже не давало покоя. Джин покачала головой. У тебя же, по-моему, отпуск. Зачем тебе разглядывать фотографии со вскрытия? Они лежали прямо здесь, на кухонном столе. Он присадил Риджину на детский стульчик. Хочешь поговорить? Так выкладывай все, что думаешь, если считаешь, это поможет. Она посмотрела на р е д ж и н у внимательно, наблюдавшую за ними, и вдруг рассмеялась. Странно, когда она подрастет и будет все понимать, вот уж действительно интересные у нас могут получиться семейные разговоры. Ну что, дорогая, сколько обезглавленных трупов ты видела сегодня? Она еще ничего не понимает, так что рассказывай. Джейн встала и направилась к холодильнику, достала бутылку светлого пива и хлопнула пробкой. Джейн. Тебе действительно хочется знать подробности? Я хочу знать, что тебя так беспокоит. Ты же видел фотографии и знаешь, что меня беспокоит. Джейн снова села и глотнула п и в о Иногда, спокойно продолжала она, глядя на запотевшую бутылку, я думаю, какое безрассудство заводить детей, любить их, воспитывать, а потом смотреть, как они вступают в мир, где их ждут страдания и встречаются такие типы, как... Как Уоррен Хойд, подумала она, но имени его не произнесла. Она почти никогда не произносила его имени. Это все равно, что возвать з к самому дьяволу. Тут вдруг зазвонил домофон. Она вздрогнула и взглянула на стену, где висели часы. Половина о д и н с т а Сейчас поглядим, кого это еще принесло. Габриэль прошел в гостиную и нажал на кнопку домофона. Да. Из динамика послышался н е ж д а н н ы й голос. Это я, ответила мать Джейн. Заходите, госпожа Рицолли, проговорил Габриэль, впуская г о с т ю в дом, а потом с удивлением посмотрел на Джейн. Уже так поздно, чует она? Даже боюсь спрашивать. Они услышали на лестнице шаги Анжелы, непривычно медленные и тяжелые, сопровождавшиеся каким-то шумом, словно она что-то тащила за собой. И только когда госпожа Рит Соли добралась до лестничной площадки третьего этажа, они увидели, что это было чемодан. Мам, выговорила Джейн, но даже сказав это, не могла поверить, что женщина с растрепанными волосами и безумным взором и есть ее мать. Пальто у Анжелы было р а с с т г н у т о край воротника замялся внутрь, брюки промокли до колен, как будто она продиралась к их дому по сугробам. Она схватила с ь за чемодан обеими руками, словно собираясь запустить им. кого-нибудь, все равно в кого. Вид у нее было п р а в д а г р о з н ы й Мне нужно переночевать у вас сегодня, сказала Анжела. Что? Так можно войти или нет? Конечно, мам. Давайте я помогу, госпожа Рецоли, сказал Габриэль, забирая у нее чемодан. Вот видишь, заметила Анжела, кивнув на Габриэля. Так и должен вести себя мужчина. Стоит ему увидеть, что женщине нужна помощь. Как он тот же предлагает свои услуги. Именно так и должен поступать джентльмен. Да что случилось, мам? Что случилось, что случилось? Даже не знаю, с чего начать. Тут расхныкалась Реджина, знак протеста, что про нее забыли. Анжела тотчас же кинулась на кухню и взяла внучку со стульчика на руки. О, Крошка бедная девочка, ты даже не представляешь, что тебя ждет, когда ты вырастешь. Анжела присела к столу и принялась укачивать внучку, прижимая ее к груди так крепко, что Реджина начала извиваться, сеясь вы свободиться из удушающих объятий, это й н е н о р м а л ь н о й Ладно, мам, вздохнула д ж й н н о что там папа натворил? От меня ты ничего не узнаешь. Тогда от кого? Я не собираюсь настраивать детей против отца. Родители не вправе обливать друг друга грязью. Я уже не ребенок и хочу знать, что происходит. Но Анжела и не собиралась ничего объяснять. Она сидела, раскачиваясь взад-вперед, прижимая к груди ребенка. Судя по ее личку, и желание Реджина высвободиться из бабкиных о б ъ я т и й становилось все более невыносимым. И сколько ты собираешься нажить, мам? Не знаю. Джин взглянула на Габриэля. Он проявил достаточную мудрость и не стал участвовать в разговоре. Но в его глазах она заметила искру смятения. Надо бы подыскать новое место жительства, сказала Анжела, собственную квартиру. Погоди, мам, ты же не хочешь сказать, что больше никогда не вернешься? Как раз это я и хочу сказать. Я от Жени собираюсь начать новую жизнь. Она посмотрела на дочь, вызывающе вскинув подбородок. Другие женщины поступают точно также. Они бросают своих мужей и живут себе спокойно. Мужья нам не нужны, можно обойтись и без них. У тебя ж нет работы, мам. Как ты думаешь, чем я занимаюсь последние тридцать семь лет? Только и знала, что кормить, д о б с т и р ы в а т ь этого мужчину. А он, думаешь, ценил мои труды? Являлся домой и заглатывал все, что я перед ним ставила, даже не з а д у м а л с я что в с т р е п н ю я всю душу вкладываю. Знаешь, сколько людей советовал мне открыть свой ресторан? Это верно, подумала Джейн, знатный был бы ресторанчик. Но она предпочла промолчать, чтобы не потакать безумству. Так что никогда не говори мне, у тебя нет работы. Моя работа забота об этом мужчине. Я ничего не просила взамен. Так почему бы мне не делать то же самое только за деньги? Она снова крепко прижала Реджину к груди, и малышка недовольно пискнула. Я поживу у вас совсем недолго, спать буду в детской. Мне и на полу будет чудесно. Ходите себе на свою работу, а я буду присматривать за внучкой. Сама знаешь, не и з а б о т не оберешься. Ладно, мам. Вздохнула Джейн и направилась к телефону. Раз ты не хочешь говорить, что случилось, прошу папа. Что ты делаешь? Звоню ему. Держу пари, он уже раскаялся, готов извиниться. Держу пари, он сидит голодный как о л к и мечтает, чтобы его шеф-повар поскорее вернулся. Джейн сняла трубку и стала набирать номер. м е ш не трудится, ь сказала Анжела. Трубке раздался один гудок, другой. Говорю, уже он не возьмет трубку, его дома нет. Ну и где же он? Удивилась Джейн. У нее. Джейн стояла, как вкопанная. слушиваясь в долгие безответные гудки телефона в родительском доме, затем она медленно положила трубку и повернулась к матери. У кого? У нее, у этой потаскушки. Господи, мам, Господь тут н и причем. Анжела вдруг резко вздохнула и всхлипнула, а потом нагнулась еще крепче, прижав Реджину к груди. Папа что с кем-то встречается? Анжела безмолвно кивнула, подняла руку, чтобы утереть лицо. С кем? С кем он встречается? д ж е н с и л а напротив матери поглядела ей в глаза. Кто она, мам? С работы, прошептала Анжела. Так у них же там одни старики. Она новенькая. Она, она. Голос у Анжела вдруг дрогнул. Молодая. Зазвонил телефон. Анжела вскинула голову. Я не буду разговаривать с ним, так и передай. Джен взглянула на дисплей о п р е д е л и т е л я Номер был незнакомый. Может, и правда папа звонит только с ее телефона, с п о т а с к у ш к и н о г о Детектив Рицолли. Рявкнула она в трубку. И после короткой паузы услышала: "Что? Неважный выдался вечерок? Хуже не бывает". Тут же ответила она сама себе, узнав голос детектива Дарна Кроу. Что там еще? спросила она плохо дело мы тут в Биконхиле вам с ростом тоже надо бы подъехать незавидная выпала мне роль сообщать такое но разве сейчас не твое дежурство думаю теперь наша общая рисоля голос у Кроу звучал как никогда мрачно без тени свойственного ему сарказма он тихо добавил а сей раз ж е р т в а из наших ж е р т в а из наших полицейский кто просила она. Ева Касовец. д ж й н не могла вымолвить ни слова, стояла крепко, жав трубку телефона и думала, а я ведь видел ее всего несколько часов назад. р и ц о л л е Джин откашлялась. Давай адрес. Она положила трубку и заметила, что Габриэль уже отнес р е ж и н у в детскую, и Анжела теперь сидела печально, понурив плечи, с пустыми руками. Прости, мам, сказала Джин. Не надо и д т и Анжела сокрушенно пожала плечами. Конечно, ступай. Поговорим, когда вернусь. Она наклонилась, поцеловать маму в щеку, и только сейчас вблизи разглядела, какая дряблая у Анжелы кожа, какие потухшие глаза. к о г даже ты успела так постареть? Джин защелкнула кобуру с пистолетом и достала из шкафа куртку. Застегиваясь, она услышала, как Габриэль произнес: «Не самое подходящее время». Она повернулась к нему. Что будет, когда я тоже состарюсь, как мама? Неужели ты бросишь меня ради какой-нибудь молоденькой фифы? Я могу задержаться, предупредила она, так что не ждите.